Глава 1. Отразившись от зеркала заднего вида, луч солнца игривым зайчиком скользнул по глазам, и Лина торопливо наделала солнцезащитные очки. К счастью, на нужной ей остановке выходили всего двое: она и девочка-подросток, выбравшая заднюю дверь. С тем количеством вещей, что привезла с собой Лина, было бы удобнее ехать от вокзала на такси, но бюджет и так изрядно пощипанный дорожными и другими расходами, Накладывал определенные ограничения. Цена билета на городской автобус выглядела намного привлекательнее суммы, которую озвучивали и таксисты, увидев явно иногороднюю одинокую девушку с двумя дорожными сумками и чемоданом в половину ее роста. Зато водитель попался понимающий, помог занести чемодан, когда она забиралась в автобус, а когда выходила, повернулся и сочувственно покивал, давая понять, что вещи можно вынести по очереди. Он подождет. Когда чемоданы-сумки оказались вместе с Линой на нагретом солнцем асфальте, автобус, фыркнув на прощание, поехал дальше по маршруту, а она осталась одна на пороге новой жизни. Жизни, в которую придется войти самой, без помощи и поддержки. Игнорируя ноющие руки и спину, Лина принялась распределять поклажу, чтобы можно было идти дальше передвинула маленькую дамскую сумочку, чтобы та не врезалась в бок, закинула на плечо ремешок одной дорожной сумки, распухшей от количества вещей и документов, а вторую размером поскромнее примастила на чемодан, который, к счастью, передвигался на двух колесиках. Тащить его за собой все равно было тяжело, да и колесики угрожали в любой момент не выдержать и отвалиться, но благодаря им справиться с поклажей было пусть и трудно, но вполне реально. Выдохнув, Лина медленно побрела к дому на другой стороне улицы, а точнее к арке, явно ведущей во двор. Настроение, несмотря на усталость и проблемы, прошлое, настоящее и будущее, было весьма оптимистическим. Сложно грустить и расстраиваться, когда ярко светит и по-летнему пригревает южное солнце. На небе не облачко, у супермаркета голдят рядом с выплеснутой водой птицы, а воздух наполнен ароматами цветов и влажным, чуть солоноватым запахом моря. С каждым вдохом этого совершенно нового для нее воздуха будущее пугало Лину все меньше и меньше. Если сюда добралась, то и дальше как-нибудь прорвется. Двор, огороженный несколькими длинными четырех-пятиэтажными домами, оказался просторным и спокойным. Еще проходя через арку, Лина услышала шуршание метлы дворника, а когда миновала ее, увидела, что он как раз остановился, вытер спотевший лоб носовым платком и приветливо улыбнулся бабушке. Вышедшая из подъезда с маленькой собачкой на поводке. Стайка подростков, к которым, возможно, присоединилась и ее попутчица, оккупировала турники. На встречу, намереваясь выйти в ту же арку, прошла цыганка, наряженная, как в старых фильмах, яркое пестрое платье, куча позванивающих браслетов и буз, тяжелые серьги, похожие на виноградные грозди, платок с кистями, скрывающие волосы. В глазах слегка заребила, а в голове зазвучал перебор гитарных струн, и Лина отвернулась, осматриваясь дальше. Большая детская площадка жила своей жизнью. Мальчишки и девчонки, смеясь и визжа, бегали по маленькому городку с горками, лесенками и трубами, катались на качелях и противно скрипящей карусели, а мамочки болтали друг с другом или гипнотизировали экраны смартфонов. Одна даже лепила с малышами в песочнице куличики, громко называя цифры, которые дети пытались повторить. «Ангелина?» — прозвучала вдруг откуда-то со стороны дома. «Это вы?» Возле третьего атарки подъезда стояла невысокая полноватая женщина с кучей бумаг и смартфоном, который она только что отняла от уха. Лина направилась к ней, догадываясь, что это управляющая, с которой они договаривались о встрече. «Опаздывайте!» коризненно проворчала женщина, сбрасывая чей-то звонок и роясь в сумке, больше похожей на небольшой, но набитый до отказа мешок. Извините, автобус задержался, а потом долго стояли на светофоре, попыталась оправдаться Лина, скидывая на землю дорожную сумку, порядком натершую ремешком плечо Могли бы такси взять? Общественный транспорт штука ненадежная. Между прочим, я вас уже 20 минут тут жду. Мне идти пора. Ничего не могут без меня сделать. Вот ваши ключи. Как немного обживётесь и получите документы, зайдите в управляющую компанию, чтобы оплату переоформили на вас. Только не забудьте, у меня нет времени бегать за каждым по отдельности. Вы девушка молодая, но, надеюсь, проблем не будет. Договорились? Все, я убежала. Да, кстати, у вас четвертый подъезд, четвертый этаж и квартира 44. Запомнить, думаю, несложно. Женщина торопливо ушла, оставив массу вопросов, два ключа и таблетку от домофона, которые Лина сжала в руке. Она предпочла бы в первый раз войти в новую для себя квартиру с кем-то, пусть даже с сотрудником управляющей компании. Но не сложилось. Придется идти одной, и лучше поторопиться. Подъезд встретил ее с сумрачной прохладой и неожиданной чистотой. На подоконнике даже стояло несколько горшков с цветами. Чей-то самокат был бережно прикреплен тросиком к радиатору. Пахло влажностью и чуточку хлоркой. Все это порадовало. лине не хотелось соседствовать с маргиналами или наркоманами. Лифта, конечно, не оказалось. Слишком мало этажей, чтобы ждать подобной роскоши. Поэтому восхождение на четвертый и последний в этом доме этаж со всеми вещами несколько затянулось. Когда оно наконец завершилось, Лина остановилась перед старенькой, но еще крепкой дверью с прибитыми двумя четверками. С нижним, более новым замком она справилась без проблем, а вот с верхним пришлось повозиться. Все-таки найдя нужное положение ключа, Лина впервые переступила порог неожиданно унаследованной квартиры. Оставив вещи прямо у входа, она с интересом осмотрелась. План квартиры прабабушки нотариус прислал ей в электронных вариантах документов, но в реальности все, разумеется, выглядело иначе. Прихожая была длинной и узкой, но благодаря яркой лампе и большому зеркалу не казалось мрачной. На полу лежали полосатые потертые дорожки, скрывая старенький линолеум. Две комнаты располагались рядом друг с другом, а кухня — напротив, что казалось немного непривычным, но довольно практичным решением. Зал удивлял обилием мебели. Два мощных шкафа с антресолями стыдливо прикрывали содержимое чуть покосившимися дверцами. Сервант прятал за стеклами хрусталь и чайные наборы, в которых четыре блюдца несли на себе составленные панцирем чашки. В паре шкафов книги стояли в два ряда. Русская и мировая классика соседствовала с современными изданиями детективов и любовных романов. На диване книжки лежали потёртое покрывало и подушки думки. Здесь также уместились громоздкий комод, на котором стояли старомодные телефоны, фотография в рамке трюмо со снятыми боковыми зеркалами и небольшая тумбочка, гордо несущая на себе относительно новый телевизор. Пульт, лежал рядом и был бережно упакован в обрезанный и затянутый скотчем полиэтиленовый пакет. Середину комнаты занимал круглый стол на толстой резной ножке. На кружевной скатерти стояла пустая хрустальная ваза. Во всем этом великолепии почти терялась узкая дверь на балкон, прикрытая пыльными шторами. В спальне стояла широкая кровать, как быстро выяснила Лина, составленная из двух односпальных. На ней столбиком лежали взбитые подушки, увенчанные когда-то белоснежной, а теперь пожелтевшей вязаной салфеткой. Еще здесь были низкий журнальный столик, кресло под торшером, трехстворчатый шкаф, на котором лежали коробки до самого потолка, еще более громоздкий комод, на котором сидел большой мягкий медведь и книжный шкаф, где целую полку занимали разномастные фотоальбомы. На подоконнике стояла уже немного засохшая герань. В небольшой кухне чудом уместились холодильник, плита, узкий пенал, раковина и кухонный уголок со столом, как и все здесь, хранящий на себе печать старости. На широком подоконнике стояло еще живое алоэ и лежала забытая книга. Еще в квартире имелись маленький санузел со старой, но чистой ванной и бойлером, скромно висящим в уголке, а также крошечная кладовая самодельно сбитыми полками, заставленными в пустыми и полными банками с разным хламом, который, видимо, жалко было выбросить. Все здесь красноречиво свидетельствовало об одиночестве и старости. Даже пахло той самой смесью нафталина, пыли и лаврового листа, что всегда ассоциируется с дряхлостью. Лина как раз заглядывала в кладовку, когда в гостиной, как ей показалось, зазвонил телефон. Звук был каким-то вялым, словно неуверенным. От такого аппарата ждешь пронзительного звона, способного мертвого поднять из могилы. К тому же он так и не повторился, пока она шла к комоду, поэтому так и не услышала в трубке ничего голоса в ответ на свое «Алло». Лина в итоге решила, что ей и вовсе показалось. Или же она просто приняла за звонок телефона какой-то другой звук, донесшийся с улицы или из-за стенки. Для верности она пару раз нажала на рычаг и даже зачем-то подула в трубку, Но в ней раздались только глухие щелчки и даже гудка не было. Вероятно, телефон давно отключен и стоит здесь просто по старой памяти. Лина повесила трубку и взяла стоящую рядом с телефоном большую рамку с довольно старой фотографией. Уже не юной, но еще довольно симпатичной женщины. «Так вот какая ты была, прабабушка Антонина Зиновьевна!» пробормотала она и повернулась к зеркалу, ища фамильные черты. Оказывается, в наследство от прабабушки, кроме квартиры и нескольких десятков тысяч на счету, ей достались тёмно-каштановые волосы, вьющиеся крупными кольцами и упорно не желающие укладываться в более-менее приличную прическу, чуть вздернутый тонкий нос, асимметричные брови и даже родинка в виде восьмерки под левой скулой. Лине стало интересно, виделись ли они с прабабушкой хотя бы раз. Ведь знала же та о ее существовании, раз позаботилась о дальнейшей жизни правнучки и оставила в наследство квартиру. Возможно, она видела ее, когда самой Лине было около двух лет, и отец, еще живой и здоровый, вывез семью на море к своей бабушке, как однажды упоминала мама. Через несколько лет он ушел из семьи и сразу перестал интересоваться единственной дочерью, даже алименты на ее содержание не платил. Со временем вовсе исчез с радаров и умер через пару месяцев после совершеннолетия Лины. Мать долго по нему не страдала, после развода довольно быстро сошлась с другим мужчиной, с которым создала новый уютный мирок, где не хватало места подросшей дочери от первого брака. Нет, ее не обижали, кормили, одевали, но эмоциональной и душевной близости, так необходимой каждой девочке, не было. Возможно, именно поэтому Лина, едва достигнув совершеннолетия, ушла жить к парню. Мать и отчим восприняли это с радостью. Квартира теперь была в их полном распоряжении, больше не требовалось подстраиваться под давно ставшую чужой дочь. Поначалу Лина и сама чувствовала себя счастливой. Артем был на несколько лет старше, уже работал и жил отдельно от родителей. Рядом с ним Лина казалась себе взрослой и самостоятельной, хозяйкой в собственном доме. И она старалась быть хорошей хозяйкой. Готовила, стирала, убирала. Экономила каждую копейку, поскольку на бытовые нужды ей выделялась относительно небольшая сумма. Основную часть дохода Артем предпочитал тратить на себя, свои увлечения и друзей. Лине он внушал, что так и должно быть. По его словам, она и так сидела у него на шее, жила в его квартире, ела его еду. Будучи студенткой педагогического вуза, не приносила домой ни копейки. Чем Артём регулярно ее попрекал, когда она просила у него денег на какие-то свои нужды. Мать время от времени подкидывала ей небольшие суммы на личные расходы, но, полагая, что она живет при муже, не находила нужным полноценно содержать дочь-студентку. Лина тоже считала себя дамой замужней, хотя в ее паспорте и не стояло соответствующего штампа. Артем никогда не предлагал ей выйти за него. А когда она сама заговорила об этом, стала утверждать, что им и без этого хорошо. «Неужели тебе так важны...» «Это дурацкое кольцо и праздник», — искренне недоумевал он. «Это же все прошлый век. Но если так хочется, можем устроить. Только я оплатить за это не собираюсь. Тебе нужна свадьба, ты и оплачивай». Лина попыталась объяснить, что ей нужен только официальный статус. Без праздника она вполне обойдется, а государственную пошлину вполне может оплатить хоть завтра. Но гражданский муж делал вид, что не слышит или не понимает. Твердил, что они и так семья, а она жена, и никакие там статусы им не нужны. Со временем Лина и сама поверила в это. С третьего курса начала подрабатывать, брала часы группы продленного дня в школе, чтобы в семье стало полегче с деньгами. И пуще прежнего старалась быть хорошей хозяйкой и достойной женой. А вот Артём, как выяснилось много позже, все это время продолжал считать себя свободным мужчиной с благополучно устроенным бытом. Он частенько позволял себе зависать с друзьями без Лины и время от времени разнообразил свой досуг другими женщинами, о чем Лина, как водится, узнала последний и совершенно случайно. Матвей, лучший друг Артёма, завалился к ним однажды в абсолютно невменяемом состоянии с бутылкой в кармане, под которую стал несвязно и сбивчиво жаловаться на свою жену. Пилит и пилит, денег требует, слушаться не хочет, а когда узнала о любовнице, вообще с катушек слетела, выгнала его и пригрозила разводом. То ли дело твоя, Линка?» — добавил Матвей завистливо, нагло закуривая прямо в кухне. «Тихая, послушная, и мозги тебе не делает из-за каждой левой девчонки. Просто клад». Лина сперва оторопела, немело и непонимающе уставилась на Артема. У того хватило совести смутиться и тем самым молчаливо признать свою вину. От шока в Лине словно бы что-то переключилось, и она впервые в жизни устроила грандиозный скандал. Артём сначала попытался обвинить благополучно отключившегося от количества выпитого друга во лжи, потом свести все к шутке, когда не вышло ни то, ни другое. Сам стал бросаться обвинениями, из которых Лина узнала, что тянет его вниз, не дает развернуть крылья, не принесла ничего полезного в приданное, ни квартиры, ни машины, не зарабатывает, плохо готовит и ужасно выглядит. Да я с тобой просто из жалости и прожил столько лет. Боялся, что ты на себя руки наложишь, если я тебя выгоню. А так-то ты мне давно не интересно. Дальше Лена слушать не стала. Быстро покидала в сумку самые необходимые вещи и поехала к маме. Однако понимания там не встретила. Уже на следующий день мать принялась убеждать ее, что время от времени гуляют все мужчины, а Артем совершенно замечательный вариант не пьет. По выходным не считается. Не бьет. Моральные унижение не рассматриваются. Деньги несет в дом те, которые остаются после развлечений. Прояви ты женскую мудрость. Не ружь семью. Как минимум, пока у тебя нет вариантов получше. А то так ведь совсем одна останешься, понимаешь? Лина понимала только то, что в квартире матери ей не рады. Они с отчимом привыкли жить своей жизнью и возвращаться к формату общежития не хотели. Да и матери нравилось рассказывать знакомым, что дочь отлично пристроена. Она сама не умела жить без мужчины рядом, а потому, вероятно, искренне верила, что и Лине лучше при муже, пусть и гражданском, пусть и не идеальном. Через какое-то время активизировался Артем, принялся просить Лину вернуться, утверждал, что просто погорячился и совсем не имел в виду все то, что сказал, просто она его разозлила своей истерикой. Утверждал, что никаких измен не было, а если и было — то всего пару раз, и то не всерьез, но больше не повторится. Даже заявил, что готов жениться, как накопит денег. Лина разрывалась между чувством отвращения из-за всей этой ситуации и желанием верить человеку, с которым прожила больше пяти лет. Может, она и сдалась бы под двойной атакой. Но вмешались два фактора. В качестве первого выступила коллега, с которой она поделилась своей дилеммой. «Ой, ну только не будь дурой!» Категорично воскликнула та, когда услышала, что Лина подумывает прислушаться к матери и поверить Артему. Он же просто понял, что потерял удобную добработницу. Наверняка с удивлением обнаружил, что уборка и стирка не делаются по взмаху волшебной палочки, и еда не готовится сама по себе. Видимо, после доставок готовой еды и клининга на гулянки и подружек денег стало не хватать. Поверь мне, уж лучше никакого мужика, чем такой. «Да и нормальное есть!» «А ты ж ещё молодая совсем! Зачем тебе сейчас этот хомут на шее?» Звучало разумно, но не решала проблемы с жильем. После получения диплома Лина перешла на постоянную работу в продленке, но ее зарплаты не хватило бы даже на съем комнаты, не то что квартиры. А оставаться у матери тоже был не вариант. Очевидно, ей следовало поискать дополнительную работу, но это тоже было непросто. И именно тогда вмешался второй фактор в лице уже почившей прабабушки. С Линой связался нотариус и рассказал об оставленном ей наследстве. Внезапно, в ее тупиковой, как казалось, ситуации, появилось сразу несколько вариантов: теперь она могла переехать в новый для себя город и начать все с нуля или продать унаследованную квартиру и купить себе другую в родном городе. Поначалу Лина склонялась ко второму варианту, но мать и отчим внезапно начали убеждать ее, что было бы неплохо продать обе квартиры, ее унаследованную и ту, в которой они жили, и купить общий дом. Обещали выделить в нем долю, говорили, что будет здорово жить вместе в огромном доме. Лина, может, и увлеклась бы этой идеей, если бы не промучилась пару месяцев в квартире матери, чувствуя себя там приживалкой. Что-то подсказывало ей, что и в большом доме ей со временем станут не рады. И что тогда? Судиться из-за доли? Всё та же коллега, открывшая ей глаза на причины перемен в поведении Артема, предложила ей какое-то время пожить у нее, чтобы избавиться от давления со стороны родителей и бывшего, и там, в тишине, Лина приняла первое в жизни собственное решение. Уволившись из школы, она собрала все свои вещи и отправилась в маленький приморский городок на юге, где ее ждало наследство. Здесь у нее не было никого: ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Никого, кто мог бы поддержать на первых порах. А все ее имущество, накопленное к этому дню, уместилось в чемоданы две дорожные сумки. Но зато здесь никто не давил, не требовал, не советовал, не делал обиженный вид. Это было хорошее место, чтобы начать заново, начать новую жизнь, стать новой версией себя. И можно было надеяться, что эта версия окажется лучше. Лина провела пальцами по портрету прабабушки Антонины Интересно было бы познакомиться с ней при жизни, послушать рассказы о прошлом, узнать свою родственницу. Но, к сожалению, этому уже не суждено случиться. От этих мыслей Лину отвлек шорох в прикожей. Она мгновенно испугалась, осознав, что не закрыла дверь, когда вошла, а чистота и уют в подъезде не гарантировали отсутствие среди соседей не особо адекватных личностей. Однако опасения оказались напрасны. В квартиру заглянула кошка. Видимо, привлеченная новыми запахами и открытой дверью. Увидев человека, она постаралась скрыться, но от испуга рванула внутрь квартиры. Заводить домашних животных Лина не собиралась, поэтому бросилась следом, пытаясь поймать и выдворить нелегалку. Черная молния мелькала то тут, то там, не даваясь в руки и каждый раз оказываясь в таком месте, где никак не могла быть. Как не гонялась за ней хозяйка квартиры, поймать ее не удавалось. Наконец, Лина вспомнила, что она человек разумный и вооружилась веником из кладовой, но кошка пулей проскочила у нее между ног и влетела в кухню, сбив лежащие в коридоре дорожки. Лина вбежала следом, увидела, как незваная гостья впрыгнула на подоконник, но в открытую половинку окна не выскочила. Вероятно, понимала, что падать придется с большой высоты. В огромных глазах необычного апельсинового цвета плескалась смесь тоски и любопытства, но почти не было испуга. И Лина, на секунду замерев, медленно отставила веник. Ну и что мне с тобой делать? Мяу. Я и сама только вошла. Здесь же нужно все приводить в порядок, чтобы можно было жить. Да и рано мне питомца. Мяу. Лина вдруг отчетливо вспомнила, как в детстве хотела котенка, но не решалась даже попросить, потому что мама все равно не разрешила бы. Она и сейчас не собиралась никого заводить просто по привычке. Раньше была против мать, потом такого не потерпел бы Артём. Но теперь ведь она сама себе хозяйка, так ведь? «Тогда почему бы и не да? Ладно, оставайся. Будем вместе обживаться. Надо только тебе имя придумать. Ты так мистически исчезала и появлялась, пока я за тобой гонялась. Будешь Мисти. Нравится?» Мр